Глава 10 Тот, кто идет по жизни с опущенным забралом, может не увидеть врагов рядом с собой. Из сериала «Игра престолов». Место действия – Себеж. Время действия – декабрь 1610 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Себежский, попаданец. «Отказала!» «Эта малявка Кирова мне отказала», — кипит мой разум возмущённый. «И что это за мир будет, если в нем служанки господину не дают? Вы представляете себе такой мир?» «Я не представляю». «В том моем прошлом мире почти все служанки господина были заточены на оказание услуг. В офицерском собрании Владивостока я после русско-японской чего только не наслушался по этому поводу». Половина женатиков имели любовниц на стороне и не стеснялись говорить про это. Неженатые же имели служанок, свободных женщин и замужних тоже. Вот потому, наверное, я и не возжелал жениться в той жизни. В молодости моя невеста умерла перед свадьбой, и мне казалось, что мир рухнул. Не рухнул. Я продолжил жить и служить во флоте. С тех пор я не жена-ненавистник, я реалист. Женщин нужно использовать по назначению. И точка. Светает. Поскользнувшись на раскатанной детьми ледяной дорожке, еду на заднице по спуску вниз. Семенящий за мной Евдоким тоже опускается на пятую точку и едет вслед за мной. И все-то ему нипочем. Сегодня дочь трактирщика, завтра вдовая попадья, послезавтра... А чего это я так раскипятился? У Даши же наверняка от ее героического отказа сейчас происходит взрыв мозга. Точно. Всю ночь героически упиралась. Отбивалась от моих тисканий, но не особо. У меня же чуть пуговицы на ширинке не поотлетали. Мог попортить последний писк себежской моды. Даша под утро почти сломалась и начала отвечать на мои поцелуи. Но как только я полез ниже... Все, вскочила с кровати и в слезы. Наверное, до сих пор плачет, ведь ее еще и почти родной хама встретил у двери с прибауткой. «Пей до дна, пей до дна, утром встанешь не одна». Решившись, я лезу по снегу назад в горку и захожу во флигель, куда убежала моя слезливая феминистка. Стучусь и, не дождавшись ответа, захожу. Даша сидит зареванная на скамье и смотрит так, словно получила от меня десяток плетей. Набираюсь храбрости и почему-то на первом же слове даю петуха. Дарья, прокашливаюсь от пищания, собирая в горле басовые нотки и более мужественно говорю. Извини, если обидел тебя. Да, я женат, но в жизни мы не всегда женимся на любимых. Что-что? Как-как? Нужно на любимых? Да, Даша, это в сказках. Все время на любимых, а в жизни нечасто. Я в Сибирь завтра уезжаю. Моя жена Феодосия со мной не поедет, в Москве останется. Ты поедешь со мной. Я замер как курсант на выпускном экзамене перед оглашением оценки. Даша поднимает на меня глаза и тихонько кивает. Я от радости обнимаю ее, но потом отхожу, боясь снова испугать. «Ну что, до завтра? Поедешь со мной?» — снова переспрашиваю я. Даша кивает и говорит «до завтра». Евдоким, пользуясь случаем, выпросил у меня денег на кабак. Копеек не было, дал ему целый Иохим Сталлер, почти полтину. Царская дума в прошлом году разрешила свободное хождение в России иностранных монет, так как своего серебра и золота не было, а внутренняя торговля за пару лет, наверное, удвоилась. В связи с окончанием войны выпуск латунных денег не прекратили, поэтому меховая компания продолжала зарабатывать на выпуске монет для России. А Евдоким от радости даже песню запел «Как мало нужно человеку для счастья». Захожу в кабинет и начинаю сочинять план работы меховой компании и инструкцию бургомистру Себежа по управлению мануфактурами. Первонаперво нужно придерживаться графиков поставок сырья. Дом, на что работает в Себеже на местном сырье, не должна останавливаться. В теплое время года доменная меха работают на водяном приводе, в холодное время – на конном. 300 пудов хорошего чугуна в сутки. Пушки, ядра, столбы, котлы, походные печи, чугунки, надгробья и кресты, задвижки и печные дверки. Все это имело хороший спрос. Заруцкий, не будь дураком, покупал все это из Курляндии и Себежа, пока не сподобился под Тулой домну построить. Голландские мастера за хорошие деньги запустили литье. Так что теперь и в России пушечный чугун появился. А тот, что при кузнецах лили, был плохого качества. И ядра колотились, и пушки взрывались. Пишу записку ученым по работе лабораторий. К лету следующего года нужно доделать технологию литья стеклянных колб для керосиновой лампы. Керосин уже научились из привозной нефтигнать. Богатый люд мог сейчас позволить себе освещение комнат с помощью медной масляной лампы. Принцип ее работы схож с устройством керосиновой лампы. Емкость с топливом, фитиль и физика, согласно законам которой, масло или жир всегда поднимаются по волокнам. Но новые керосинки должны будут принести моим мануфактурам сотни тысяч рублей прибыли. В Первое время по самым высоким ценам будем работать на Европу. Они там скоро все поймут и начнут сами выпускать керосинки но на первости нужно хоть снять сметану с продаж. Наш рынок никуда от нас не денется. Медь уже начали добывать на Урале, нефть понемногу добывают на Волге, а на Каспе ее немерено. Так что проблем с выпуском керосинок не будет. Мы на производство керосина свое возьмем. В Европе-то с нефтью не очень. Господи, кто бы мог подумать, что я, российский офицер, буду делать гешефт на лампах и керосине? Десятки рудознацев посланы мною в Сибирь и на Амур. Авось тоже что-нибудь найдут за пару лет. Добыча меха и в Сибири, и в Канаде приносит огромные деньги. Нужно не просто прожирать их, а вкладывать в новые рудники, шахты и мануфактуры. Но такое богатство еще нужно суметь удержать. Наши бояре в Думе и заграничные короли уже мечтают все это прибрать к своим рукам. На меня уже трижды покушались. Дважды дело закончилось, не начавшись. А в октябре в Риге в меня стрелял на улице какой-то идиот. Хорошо, что пистолет от прицеливания до выстрела дает несколько мгновений на уход с линии огня. Я уклонился и молот чуть подбил на гайкой руку стрелявшего. Лишь в моей фетровой шляпе две дырки величиной с куриное яйцо остались. Повезло. Но теперь и у меня, и у командиров бригад будет ночная стража с собаками, чтобы не взяли врасплох. На все нужны деньги, но на безопасности экономить нельзя. У моих гвардейцев и офицеров теперь есть револьверы, восьмизарядное оружие ближнего боя. Нужно озадачить оружейников на создание многозарядного мушкета или карабина. Не хочется терять в рукопашной куче мале свои с трудом подготовленные кадры. Те, кто начинал со мною много лет назад, следопыты и первые выпускники школы ландскнехтов, почти все уже либо офицеры, либо чиновники. Либо погибли. Каждый год из бригад на работу в меховой компании или в Себежские коллегии Я отправляю нескольких офицеров или унтеров. Мои бригады — кузница кадров для меня. Я получаю из Европы тревожные сведения о том, что там скоро снова полыхнет и, возможно, на этот раз косвенно зацепит и Курляндию. Мои мануфактуры хорошо нажились на военных заказах проигравшего Пфальца. Голландия и Великобритания и в этот раз дают деньги на формирование в Дании большой наемной армии. Датский король закупает наши дорогущие латунные пушки для своего флота в большом количестве. Скоро полыхнет. России нужно срочно настраивать торговый путь через Босфор до Латакии, Сирия. Там наши товары можно будет продать по хорошей цене. Если выход из Балтики будет закрыт из-за действий каперов, которые часто грабят всех подряд. Нужно развивать торговый путь в Китае через Турфан и наш речной путь через Амур и Сунгари. На все это нужны деньги и большие. Курлянцы зажрались и не хотят содержать пехотные бригады. Дорого. А мне недорого. Половину того, что приносит мне компания, трачу на армию и военные разработки. Вон Мамай перед отъездом на Амур дельную вещь предложил. Чем терять своих лучших солдат на поле боя, лучше до боя подвести противника к поражению. Уничтожить командующего и штаб, сжечь запасы пороха и продовольствия, украсть казну для оплаты войска. Все эти операции в тылу врага может делать небольшая группа хорошо вооруженных и подготовленных людей, проверенные офицеры и унтеры. Пусть их будет немного, сотня или две, и дать им на всякий случай обычный драгунский полк прикрытия. Так, потеряв до боя десяток солдат, мы гарантируем себе победу над врагом. Мне же вскоре предстоит построить речной торговый путь до Амура. Кроме денег, нужны сотни тысяч рабочих рук. А где их взять – большой вопрос. Местных сибирских аборигенов вряд ли привлечет работа за деньги. Выход один. Только невольники. Вон сколько из Крыма на Переволоку и на Урал отправили. Нужно и на Сибирский речной тракт столько же отправить. А где взять? А у Джунгар, родичей айратов-калмыков. Они кочуют от Южного Урала до Байкала и бьются за пастбище с другими степняками. Вот если бы собрать их в кулак и пустить как запорожцев за зипунами. Тут я сам поразился своему цинизму. Как я, офицер, придерживавшийся либеральных взглядов и одобрявший программу СРФ и трудовиков, как я могу говорить о закобалении других людей, чтобы построить государство свободы и справедливости? А вот и могу. Строить по-другому долго и муторно. И не факт, что построишь». Так что пусть люди, которых каждый год степники вырезают тысячами, поработают живыми на строительстве Сибирского тракта. Даша, если бы услышала от меня такое, влепила бы пощечину. Да, война и политика – не женское дело. Место действия – Рига, Курляндия. Время действия – январь 1611 года. Готлиб Крабби. Помощник управляющего верфями меховой компании капитан второго ранга. Герцог Вайс, или князь, если хотите, назначил меня ответственным за строительство новых кораблей компании. Старые флейты за 10-12 лет пришли в полную негодность и требуют тимбировки, ремонта. Правление выделяет деньги на ремонт старого, но мы, по сути, строим новый корабль с использованием годных деталей старого. Это герцог Вайс придумал. Еще он флаг придумал. Точнее, купил у английского графа Кроуфорда. Просто, но со вкусом. Для нового корабля нужно набирать новую команду и новых офицеров. Дать им время на слаживание. Без слаживания новая команда будет слишком часто совершать серьезные ошибки, которые могут привести к трагедии в море. А теперь у нового корабля оставалась старая команда, которая принимала участие в создании своего корабля и как никто была заинтересована в высоком качестве строительства. Разборка-сборка проходила по отработанной схеме и занимала всего несколько недель. Теперь можно было запланировать поддержание определенного количества кораблей у компании. Например, из двух сотен имеющихся кораблей каждый год 20 должны пройти тембировку и на это должны были выделить деньги. А то раньше было то густо, то пусто. Порой на начало строительства кораблей деньги отпускали, а затем у компании появлялись более выгодные проекты и стройка замораживалась на год, а то и на два. Качество живых кораблей падало. На таких долгостроях по Балтике ходить еще туда-сюда, но в Атлантику или в Индию-Китай, ни-ни, не дойдут без ремонта. Герцог запретил использовать для больших кораблей компании недосушенный лес. Если дерево сохло по установленным правилам 5-6 лет, то считалось пригодным для строительства. Этот материал стоит дороже дерева двухлетней выдержки, но и корабль из сырого дерева получался так себе. Герцог Вайс и его дед Альбрехт, в помощнике которому я назначен, задумали создать торговый корабль нового типа — клипер. Я как увидел рисунок герцога, то просто обомлел, представив, как корабль несется по волнам. Самые лучшие материалы — «Самая режущая форма корпуса, самые лучшие кораблестроители, самые опытные моряки и офицеры!» За все отвечал я, как капитан первого клипера, сэр Ланселот. Его планировали завершить весной 1612 года. Я должен был стать самым быстрым капитаном Тихого океана на маршруте Никарагуа, забирая поселенцев на Дальний Восток, И товары для Рюкю, Гуама, Китая и Кореи. Остановка посреди океана остров Гуам, как его назвал герцог. Королевство Рюкю. Забираю китайские и малакские товары для компании. Рис для Владивостока и Айнов. Далее заход в российский порт Верфь-Владивосток. На его строительство уже отправлены люди. Затем переход через океан на остров Виктория где уже есть железные и медные рудники компании, на юг – Калифорнии, за золотом, и на юг – к Никарагуа для переправки товаров через озер на речной путь и далее на флейтах в южную колонию, Новый Орлеан, и в Европу. При небольшом рыскании от прямого пути получается ломаная окружность по Тихому океану длиной около 20 тысяч морских миль. Более 32 тысяч километров. Максимально допустимая расчетная скорость с хорошим ветром – 15 узлов. 27,78 км в час. С учетом того, что корабль даже ночью без поднятых парусов будет идти по течению, а не против, то средняя суточная скорость составит не менее 200 миль. Четыре месяца на круг, который с лихвой окупит стоимость корабля и зарплату небольшого экипажа. Это прекрасно. Герцог также оставил для компании план действий, если на Курляндию нападут имперские войска. Предполагался худший вариант. Курляндия будет занята врагом. Нужно было по заранее согласованному плану перебросить все, что можно в шведский Ревель и российские Лугу и Себеж. В первую очередь ведущих специалистов и оборудование мануфактур, а затем уже товары и материалы. Но это вряд ли случится. Дания собирает наемников во всех городах севера, чтобы лавиной пойти на юг. Так что мы должны просто отсидеться в стороне, как в прошлый раз. Тем более, что Лантак объявил о нейтралитете Курляндии в случае большой войны. Место действия – Ватикан. Время действия. Февраль 1611 года. Павел V. Папа Римский. Санкции. Нужно срочно наложить на Венецию санкции. Интердикт. Запрещаю им общаться с Богом. Отлучение от церкви до тех пор, пока не покаются. Ересь нужно выжигать каленым железом. А то можно, как Галилей, договориться о том, что Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот. Неслыханное святотатство. Если не откажется от своих слов, на костер. Даже в дремучей Москве ведьмы сжигают. Нужно помочь православным в подготовке их священников. Будем их в Киеве учить. Глядишь, лет через 50, и Патриарх Московский, и все митрополиты будут нашими выпускниками. Вот тогда и затеем там реформу церкви. А кто будет придерживаться старых обрядов? На костер, как ту ведьму. Как ее... Киру. А датчан мы будем давить жестоко. Имперцы под Веной собирают огромную армию. Уже сейчас началась перевозка испанских войск в испанские Нидерланды. Голландию будем давить вместе с Францией. Мария Медичи согласилась бросить французскую армию в бой... За процветание истинной веры. Испанская инквизиция приговорила всех жителей непокорной Голландии к смерти. Ну что ж, пусть так и будет. Аминь. Место действия Стамбул. Время действия – март 1611 года. Султан Ахмед. Султан Османской империи. Моя любимая Кёсим вновь поразила меня. Не в постели, хотя и там тоже. Она предложила мне заключить военный союз с геурами, с Россией, что всегда было нашим врагом. Они не могут нам простить уничтожение столицы Византийской империи, Второго Рима. Православные в Москве забыли, как христианские рыцари, разграбили и сожгли самый большой город Земли – Константинополь. В полумиллионном городе после освобождения – Осталось 10 тысяч жителей. Остальные бежали от освободителей. Я поначалу рассердился на мою ненаглядную, но потом задумался. «Вместе с огромной Россией мы можем разделить Польшу и уничтожить Запорожскую сечь, что доставляет нашему Крыму и Черноморским портам огромные проблемы. Их набеги никогда не закончатся». «С этими разбойниками невозможно договариваться. Они берут откупные деньги, а через год приходят грабить снова. Эти люди без стыда и без совести. Для них подписанный договор ничего не значит. Они убивают, грабят и насилуют всех вокруг. Польша и Россия тоже стонут от них». Кюсим договаривалась с другом детства, герцогом Вайсом. Он, как и я, бастарт. «Да-да». «Я сын султана и наложницы, и мои сыновья такие же бастарды, так что в этом мы с ним похожи». «Ну и еще нам обоим благоволит моя Кесим. Она хоть и разговаривала с Геуром, но была в полной накидке, чтобы ее не осквернили взглядом. «Моя любимая рассказывает мне сказки про Аладина, про Золушку и кота в сапогах. Она никогда не скажет какую-нибудь глупость». Так что смысл в словах киосем есть. Нужно собрать диван и подумать. Прежде всего будем строить новый флот. Старый, как показали сражения в Черном море, никуда не годен. У русских появились новые корабли, бриги и фрегаты. Нам нужно срочно начать строить подобные. В Европе все новое в армии и флоте, что появляется у одной страны, через несколько лет появляется и у врагов. У русских две верфи на Черном море, а у нас на всех морях больше двадцати. Наши люди работают на этих русских верфях и все запоминают. За пару-тройку лет построим десяток фрегатов и сотню бригов. Вот тогда я и отомщу Европе за Липанта.